Глава девятая Очнулся я ночью, или просто так подумал, потому что в палате темно. Почему в палате я не знаю, как объяснить это ощущение, но непонятный прибор, стоящий рядом и мерцающий парой огоньков с парой датчиков, подключенных к моей голой груди, на что-то такое намекают. Нас лежит тут двое, рядом такой же прибор мигает своей парой светодиодов, и слышно чье-то тяжелое дыхание. Ага светодиоды знакомое слово, понимаю я про себя. Но кто я такой или что случилось, не знаю. В голове ни одной зацепки, ни одного воспоминания. Ничего не болит, и значит, все неплохо так для того, чтобы проснуться в палате медицинского учреждения. В памяти никаких воспоминаний абсолютно, ни о прошлом, ни о том, что со мной случилось. Похоже, я в коме долго пролежал, догадываюсь я. Полная и непроницаемая темнота, поэтому я засыпаю снова. Пробуждение уже более понятное. В палате стало заметно светлее. За прикрытыми плотными шторами и маленькими окнами видно утро. Симпатичная медсестра в синем халате аккуратно вытаскивает из меня какие-то трубки и, заметив, что я проснулся, что-то говорит в микрофон около рта. Странная у нее гарнитура. Никогда такое не видел. Узнаю я что-то новое и продолжаю рассматривать симпатичную женщину. Кореглазую брюнетку с выдающимися вторичными половыми признаками прямо выпирающий из халата шикарной грудью. — Ё-моё, а что она сказала? Я ведь ничего не понял. Какая-то странная смесь из шипящих звуков, не похожая ни на что прежде мной слышанная. Впрочем, с таким абсолютным провалом в памяти, что я могу помнить из прошлого? — Где я? Пересохшее горло царапает при моих первых словах. Медсестра внимательно смотрит на меня, ничего не отвечает, смотрит на свою руку и дает мне прозрачный стаканчик с водой. Ждет, пока я выпью, потом показывает жестом, что мне пора вставать. Спорить с симпатичной женщиной, которая занимается уходом за моим телом, не хочется. и Я скидываю ноги на пол, отдаю обратно стаканчик, который сразу летит в какую-то емкость на полу. Дается это движение мне нелегко, голова сразу же кружится, и я теряю скоординацию, хватаясь за кровать, на которой лежал, чувствую под пальцами странную ткань, не похожую ни на что в моей прежней жизни. Я ничего не помню абсолютно из прежнего существования, но вот эта ткань меня удивляет новым тактильным ощущением под пальцами. Потом я смотрю на свои ноги, сначала ступни, и снова испытываю диссонанс. Эти смуглые и загорелые лапы, покрытые густым черным волосом, точно не мой размерчик и совсем не то, что я ожидал увидеть. А огромные ногти на пальцах и густая чернота под ними совсем убивают мою уверенность в себе. Как же я дошел до такой жизни что допустил, чтобы ногти выросли почти на сантиметр и вот-вот начнут доставать до пола. Не знаю почему, но мне кажется, что это стыдно и некрасиво. Вот такая у меня ассоциация при виде своих ступней. Потом я вижу колени, во множестве покрытые более белыми по цвету шрамами, и тоже загорелые слишком для того, к чему я раньше привык. Ноги, особенно волосатые, но заросли в паху меня повергают в шок. Это что-то похожее на джунгли. Я полностью голый, и уже начинаю воспринимать флюиды от симпатичной медсестры самым непосредственным образом, не отходя далеко от кровати. Медсестра не обращает внимания на мои половые признаки возбуждения, жестом требует подняться и отойти от кровати. В шоке от своей внешности я, не задумываясь, выполняю команду и отхожу в центр палаты. Она наклоняется к панели прибора на тончайшей ножке и что-то нажимает на нем, после чего светящаяся полоса проходит поперек моего ложа, И все остатки моей жизнедеятельности, изрядно испачкавшие удивившую меня обшивку кровати, мгновенно исчезают. Исчезают прямо у меня на глазах. Особенно большое желтое пятно пропадает всего нагляднее. Вот осталась половина от него, вот уже ничего и не видно. Интересные технологии, не попал ли я в будущее? Хотя кроме непонятных ощущений в голове, что это новое для меня знание, я все равно не могу больше ничего вспомнить. Только то, что не знаю такой очистки кровати, и впервые вижу свое тело смуглое и волосатое до неприличия. Медсестра подтолкнула меня в спину, снова что-то прошелестев в микрофон, и я послушно вышел из комнаты, бросив взгляд на лежащее тело на соседней кровати, такое же смуглое и плотное, как и мое. В сером коридоре казенного цвета опять какое-то странное сравнение. Меня завели в комнату, маленькую и с подобием унитаза, «Имеется только одно сиденье без бачка и без сидушки, пара кнопок вместо клавиш слива». Показав на унитаз, медсестра снова что-то прошипела в гарнитуру, и теперь я понял ее. «Нажать первую кнопку после отправления надобностей и вторую, когда станет чисто». «Я понимаю это непонятное шипение. Как-то понимаю. Вот только сейчас начал разбирать слова». «Как это так?» Вдруг в голове включился какой-то переводчик, и я смог разобрать крайне странные и непонятные звуки, в полном обалдении, уставившись на женщину. «Начал понимать меня. Молодец. Обычно попозже до таких, как ты, доходит. Ты первый сегодня, значит, самый умный должен оказаться». Потом она глянула на большой экран, типа часов на руке, и добавила. «А, у тебя же 22-й уровень, и заполнены восприятия с познанием до конца. Теперь понятно, почему такой быстрый, незаурядный экземпляр. Такие редко здесь бывают. Обычно не больше 15 вырастают». «Да еще незаметности прыжок прокачал. Уникальный случай. Придется доложить начальству». Эти слова тоже о чем-то мне знакомом, только непонятном именно сейчас. Она показывает на подсвеченное пятно на полу диаметром с метр и говорит этим же шипящим голосом, что нужно встать туда и нажать первую кнопку, постоять, пока не прекратится очистка, и потом, сойдя с круга, нажать вторую кнопку для утилизации грязи. «На тебе и очень много», а я пока принесу комплект одежды по твоему размеру. И она выходит из помещения. Технологии мне незнакомы, точно. Но смысл использования понятен. Вода не тратится, и все очень экономично. Я вступил на засветившийся круг и нажал первую кнопку. Что-то вокруг меня зашипело и зажужжало. Я даже глаза прикрыл на всякий случай. Вдруг мыло попадет. Но только легкая щекотка и ничего больше. затянулся процесс минут на пять, Зато потом у меня под ногтями не осталось жирной черной полосы. Да, шикарные технологии. Даже из-под прижатых ногтей достали всю гадость. Я отшагнул от этого диковинного пневма душа и нажал вторую кнопку. По светящемуся кругу также прошла яркая полоса, и все. Открылась бесшумная дверь, и та же медсестра бросила мне комплект одежды, запаянный в пленку. «Одевай быстрее, тебя ждут», — прошипела она, и я опять ее понял. Натянул шорты и верхнюю непонятную рубашку из мягкой синтетической ткани, потом какие-то бумажные по ощущениям шлепки, и зашагал по серым коридорам за проводницей. Сразу стало уютнее. Я только сейчас понял, что как-то слишком вяло реагирую на свою полную обнаженку. Даже вставший в орган на женский образ и запах теперь вот понял, что это странно по меньшей мере. Прошли мы недалеко, еще за одними дверями повернулись за угол, Я остановился перед хлипкими на первый взгляд дверцами, которые раскрылись после того, как сестра снова что-то прошипела в гарнитуру. — Заходи. — слышу снова понятное шипение. В комнате нашлось двое крепких, загорелых людей в какой-то песочного цвета форме, кажется военной, но ум им пришла именно эта ассоциация. Тем более, что они одеты примерно одинаково. Мужики рассматривают меня и поглядывают на такие наручные часы солидного размера, как у медсестры, и что-то там тыкают. В большой комнате имеется стол, пару шкафов и пару стульев. Большой плоский экран в пол стены отличается от нее цветом и все. Казарменный стиль и даже очень минималистический, почему-то думаю я. Я стою, как дурак, и разглядываю уже мужиков, хотя с большим удовольствием посмотрел бы на красивую медсестру. Крепкие такие дядьки, немолодые, уверенные в себе. Таких хочется слушать и слушаться. Смуглые и кореглазые, поджарые и основательные. Вот как можно охарактеризовать их. А он хорош. Ты права, 086-я. Необычный экземпляр. Можешь идти. Опять знакомое шипение, которое я понимаю. Дверь за спиной снова открывается, а я остаюсь наедине с мужиками. С прибытием 469-й. Ты пока ничего не понимаешь и не можешь говорить. Не переживай, местный язык очень сложный, пока у тебя он усваивается в голове. Завтра утром сможешь выговаривать отдельные слова, через еще пару дней заговоришь. Снова странное шипение, но я уже привык к нему и не обращаю внимания на эту странность. Поэтому придется помолчать все это время. На своем языке общаться запрещено на территории базы. Строго запрещено, даже не пытайся, иначе получишь удар очень болезненный. «И проваляешься несколько единиц времени в отключке», — шипит теперь второй. «Мы — твои основные начальники, 006 и 009, наши номера. Обращаться к нам только так. Теперь ты служишь в армии, защищая базу и производственный участок территории планеты. Номер планеты тебе не нужен, ни к чему забивать пустую голову, так что просто называй ее планета. Будешь служить и убивать врагов хорошо, твой паек увеличится. Даже не сможешь его съесть сразу». Женщин станут приводить к тебе в два раза чаще. Тело у тебя сильное, сознание очень сильное. Тебе придется провести в учебе пару дистриктов, отрезков по 10 дней, чтобы как следует уравнять тело и сознание. Продолжает шипеть первый, не глядя на меня и похоже, что изучая данные со своего экрана на руке. Это все, что тебе требуется пока знать. Где получить амуницию, куда ходить на учебу, где ты будешь жить и питаться, тебе расскажет твой начальник. «Он встретит тебя на выходе из штаба. Теперь шипит второй. Выйдешь из помещения, поворот налево и прямо. За следующими дверями тебя встретит 112-й. Иди». Так не глядя на меня, скомандовал первый. Я повернулся неуклюже, как получилось, и вышел через открывшиеся передо мной створки, повернул налево и дошел таким же серым коридором без освещения до новых дверей, также открывшихся передо мной и выпустивших меня во двор под яркие лучи местного светила. Местного светила? Какая-то информация у меня есть, почему-то я думаю, что это не то светило, к которому я привык раньше. Там меня уже ждет, стоя в тени козырька от соседнего здания, другой военный в такой же форме. Он останавливает меня и тоже шипит в такую же гарнитуру, как у медсестры. 469-й, я 112-й, твой начальник, иди со мной. Выглядит мой начальник немного менее солидно, чем 006 и 009. Еще я вспоминаю, что они этой гарнитуры не пользовались, их слова как-то сами появлялись в моем мозгу, они даже губами не шевелили. Прямо мысль указания какое-то, вдруг мелькает непонятная мысль в моей и точно пустой голове. Я шагаю за широкой спиной 112-го, посматривая по сторонам, но смотреть не на что особенно пока». Ровные светлые прямоугольники зданий на ровной песчано гравийной почве образуют еще непонятную для меня конструкцию. Мы обходим одно здание, и меня заводят в помещение в нем, напоминающее склад. Откуда-то у меня появляется такая ассоциация. Прилавку, разделяющему помещение на две неровные части, подскакивает еще один человек. Я вижу, что он по сложению, в форме тела и даже глазам с волосами, Похож с теми двумя моими начальниками в штабе и со 112-м тоже. Все такие коренастые, темноволосые и кореглазые. Похоже, что братья Параси. «Первый сегодня?» — спрашивает сильно покалеченный работник склада. На одной руке у него всего два пальца осталось, вместо одной ноги протез. А он шагает, как... Я не могу придумать сравнение, но что-то знакомое у меня мелькнуло в голове при первом взгляде на быстрые шаги кладовщика с постоянным прихрамыванием и своеобразным выныриванием через шаг вверх. Говорит он тоже, таким же протяжным шипением. Первый. Сегодня трудный день, новички еще не могут говорить, понимают тоже плохо. Одни лишние хлопоты с ними. Но начальство не желает, как всегда, подождать два дня, чтобы потом не возиться с заменой оружия и защиты. Как его зовут? 469-й. Это из новых или уже тех, кто был здесь, номер? Новый номер. У нас же на 450-го все номера заканчивались. После недавних боев решено усилить нашу базу. Дикари увеличивают нажим на все поселения планеты и мешают работе производственников. Длинная фраза изрядно выматывает служивого. Он садится на прилавок, наливает из стоящей тут же пластиковой бутылки себе воды в пластиковый стаканчик и залпом выпивает ее. Потом только вопросительно смотрит на кладовщика, Но тот машет рукой со всеми пальцами, на покрытом множестве шрамов лице появляется усмешка. «Пей, 112-й. Вкусная ведь?» Он искренне доволен тем, что может поделиться со старым знакомым парой глотков воды. «У меня есть кое-какой запас для тебя. Даже чистой воды, без обработки лучами, парни мне приносят из выходов на дикие земли». «Обалдеть!» — они общаются по номерам, хвалятся тем, что вода принесена откуда-то, а не очищена здесь». Еще видно хорошо, что служебные связи и здесь работают, как и положено в любой военной организации. Среди старослужащих, конечно, работают. Откуда-то мне это известно, только мое сознание, как лист белой бумаги. Сколько ни смотри, яснее ничего не становится. «Давай его размеры», — просит кладовщик. 112-й что-то нажимает на своем экране. Теперь кладовщик чешет затылок оставшимися пальцами на правой руке. «Все есть в наличии», но если таких плотных парней прибудет несколько, то кое-чего может и не хватить. С защитой для ног беда. Часто она не остается на телах. А вот ручная обычно возвращается на склад. Подробно он объясняет моему начальнику, но тот говорит, что ему все равно. Это не его зона ответственности. Закажешь новую, лекала есть. Выплывет и выдадут за пять минут. Сделать-то сделают. Только за потраченный ресурс посмотрят косо. Сам знаешь, как мне пришлось постараться чтобы зацепиться здесь, а не исчезнуть в утилизаторе». Интересная фраза. 112-й молчит, делая невозмутимый вид, что ему эти слова неинтересны и его не касаются. Становится немного яснее, что воевать придется с определенным риском для жизни и здоровья, но почему-то меня это не волнует. Меня вообще ничего не волнует. Ни то, кто я вообще такой, ни это место, ни то, что придется воевать. Я даже голода и жажды не чувствую, Равнодушно смотрю на стоящую рядом бутылку с чистой водой. Вообще ничего не чувствую и ничего не боюсь. Кладощик, поняв, что сболтнул лишнего по реакции моего провожатого, с подпрыгиванием исчезает между ярусов и начинает что-то собирать, по частям выкладывая на прилавок части настоящих потрепанных пластиковых доспехов. Кажется, я узнаю что-то как защиту для рук и ног. Потом на прилавок бухается шлем песочного цвета с прозрачной защитой для глаз. Невероятно крутого вида ботинки, такие же крутые пластиковые перчатки с усилениями, два комплекта специальной одежды для защиты тела, объемный панцирь еще, пара емкостей для воды, пара ножей в чехлах и еще кое-что по мелочи. Мой новый командир комментирует мне все выкладываемые предметы, называет их назначение. Два комплекта одинаковой одежды объясняет тем, что иногда приходится, только вернувшись на базу, обратно грузиться на жуков а тогда не получается почистить использованный комплект защитного белья. Но с запахом в дикие земли лучше не соваться. И примета плохая, еще на таких чудовища нападают чаще, лучше вынюхивая их запах. Поэтому так, скинул один комплект и надел второй. почистив оба, когда вернешься на базу. Шипит он в гарнитуру, и я киваю, что понял его. Похоже, это уже дополнительные сведения, которыми начальство одаряет безмолвную пока скотинку. — Молодец, что уже все понимаешь, — хвалит он меня, и даже кладовщик теперь более благосклонно смотрит на меня. А то бывают такие тупые новички, что язык высших только через дистрикт понимают как следует. Ну, такие долго не живут у нас. И он смеется также с шипением, — кладовщик ему подпевает, и даже я широко улыбаюсь, показывая, что понял и оценил шутку начальства. — Мне выдают большой заплечный мешок, похоже, что очень крепкий из синтетики тоже серо-желтоватого цвета, и мне приходит в голову мысль, что этот цвет шлема и мешка, как и верхней защиты, одинаковый, чтобы сверху меньше казаться заметным на фоне такой же по цвету земли. И снизу здесь мои ноги ждут разнообразные проблемы, и сверху они тоже окажутся, как я понимаю точно про себя. Своей умной мыслью я ни с кем не делюсь, да и не могу это сделать, поэтому, получив все выданное добро, быстро складываю его в мешок, стараясь положить защиту так, чтобы она занимала поменьше места. Сложить барахло команду мне дает 112-й, и мы уходим с этого склада, не примерив ничего из снаряжения. Но похоже, что у 112-го новый клиент, он смотрит на экран и тихонько ругается уже другим голосом, без привычного шипения. Потом внимательно смотрит на мое лицо, услышал ли я что-то неположенное, о чем меня уже предупредили в штабе но мое полностью равнодушное лицо успокаивает 112-го, и он подталкивает меня в спину, мол, давай быстрее. Вскоре мы доходим до большого ангара без стен, и, войдя в него, я понимаю, что меня привели на тренировочный полигон. На нескольких площадках идет тренировка, силовые единоборства с оружием. Я с открытым ртом смотрю на те упражнения, которыми мне придется заниматься вскоре, и понимаю, что ничего не понимаю. Откуда-то мне известно, что все, что я видел до этого... Это высокие технологии, которые мне еще непонятны, определенно непонятны. Но парни на ближайшей ко мне площадке, в крутых шлемах и ботинках высокого уровня, в защите и специальном боевом белье, на котором у некоторых выступают темные пятна пота, еще в гибких панцирях, закрывающих тело до ягодиц полностью, примитивно рубятся друг с другом на каких-то штуковинах, похожих на что-то знакомое. В руках у них узкие полосы защитного цвета, С одной стороны зеленые, с другой песочного, тоже в похожей раскраске. Они ими бьются с такими же мужиками очень быстро и сильно. Но еще у каждого перед собой висит овальный щит из оранжевого, похоже пластика, на хитрых шарнирах, которыми он крепится к телу. Из-за щита видны только ноги до колен, голова наполовину и руки, правда уже до плеч, и вот через эти щиты, минуя и обходя их, тренирующиеся и пытаются поразить соперника, как я понимаю, в учебном бою. Высококачественная пластиковая защита, технологии будущего и ручной бой на этих узких мечах почему-то приводят меня в состояние полного непонимания происходящего.